Жанна жанна уже закрыла глаза и начала потихоньку проваливаться в сон, когда вдруг телефон рядом на столике завибрировал. Она протянула руку к телефону и, моргая с просонья, уставилась на экран. Елена. Елена — мама. Она далеко, на другой стороне земного шара, где сейчас еще день. «Алло?» — неохотно отозвалась Жанна. жанна здравствуй «Надеюсь, я не слишком поздно пыталась рассчитать время, чтобы и мне было удобно, и тебе». Нейтрально-доброжелательным голосом защебетала мать. Типичный голос психолога, успокаивающий, не дающий повода придраться к интонациям. «Я тебе написала вчера, но ты почему-то не открыла мое сообщение». «Еще не заглядывала в почту», — вяло согласилась Жанна. «Что-то произошло?» «Нет, всё в порядке, но если ты помнишь, мы не беседовали с тобой с Нового года». «Мы не беседовали тогда», — пробормотала Жанна. «Я отправила тебе открытку с поздравлением, а ты не ответила». «Да? Ну, прости. Я тогда совершенно замоталась. Все эти праздники тэд простудился». тэд мамин второй муж, американец. И мама Елена — не Елена, а Хелен Ротт. Американка. Детский психолог. Мама с юности усердно занималась английским, потом училась в педагогическом на психолога. Добилась своего, вышла здесь замуж за американца, уехала с ним в Америку. Там у мамы родилось трое детей: два брата и сестра Жанны. Мама вела блог в одной из социальных сетей, писала статьи и книги на тему детской психологии, была популярным автором на своей второй родине. На главной странице у мамы в так называемом профайле было указано много, но только не то, что у Хелен Рот есть взрослая дочь, живущая в России. Профайл. Сведения об авторе. Вот как так? Человек пишет о себе, о своих трёх детях, муже и словно забывает о своём четвёртом ребёнке, Жанне. «Мам, ой, прости, я знаю, ты не любишь, когда я тебя так называю. «Елена, Елена, я чувствую, что я тебе не просто не нужна, я тебе мешаю», — сказала Жанна. «Это опять из-за того, что я не указываю информацию о тебе?» — живо отозвалась мама. «Я же объясняла. Это вопрос моего имиджа и востребованности. Ни к чему лишние вопросы. У меня много просьб о консультациях, мои книги покупают. Большинство здесь даже не в курсе, что я из России». «Никто не должен знать, что я русская. Нет, тут к остальным приезжим относятся хорошо и о личной жизни вопросов не задают. Это не тактично, и никому дела нет, но...» «Вот именно, получается, одну тебя это волнует», — усмехнулась Жанна. «Люди не должны знать, что я из России, и точка. А тебе почти 30 лет, и ты до сих пор предъявляешь мне какие-то претензии. Это смешно, детка». Печально засмеялась мама. «Живи уже своей жизнью». «Ты права». «Ну все, была рада слышать тебя, рада, что у тебя все в порядке». «Я, собственно, именно в этом и хотела убедиться». «Доброй ночи». Экран погас. Жанна положила телефон на тумбочку. Сна уже не было ни в одном глазу. Подобные разговоры, хоть и очень редкие, от силы два или три раза в год, выбивали Жанну из колеи. Она не знала, что сказать собственной матери, но и молчать тоже не могла. Недовольство «нет-нет» да и прорывалось, вот как сейчас. Хотя на самом деле претензий к матери у Жанны имелось много больше. Только озвучить она их не решалась. «Почему ты уехала, мама? Почему не забрала меня с собой? Мне ведь было всего семь лет. Очень тяжело маленькой девочке без мамы. Почему ты продала квартиру, в которой мы жили?» Это ведь квартира моего покойного отца. Значит, я имела право наследовать ее часть, часть денег от ее продажи. И бабушку ты ловко обвела вокруг пальца, ведь она имела право наследовать какой-то кусок от недвижимости. Почему Тед не общается со мной? Почему со мной не общаются Лиза, Рик и Зак? Бывало, они заглядывали в комнату во время наших с тобой редких сеансов видеосвязи, но даже не здоровались, только морщились. «Мама, ты знаешь, как-то ты вышла на минутку, и в ту комнату, где мы с тобой беседовали, заглянул Зак. Он плюнул прямо на монитор, мне в лицо. Потом, правда, вытер экран рукавом, показал мне средний палец и ушел. «Мама, ты психолог, но почему твои дети от второго брака так ненавидят меня?» «Мама, мне кажется, ты отказалась от меня, потому что Теду я была не нужна. И квартиру отца ты продала, потому что Тед тебя об этом попросил, а ты не смогла ему отказать. Либо хотела ему показать, что ты не совсем нищая, что ты тоже готова вкладываться в вашу семью. Нельзя отказываться от своей страны и своих детей. Я русская, и никогда не буду скрывать это. «Мама, ты меня бросила». «Да, я знаю, ты говорила, что не хотела лишать бабушку последнего счастья, меня. Я ведь дочь ее покойного сына. Ты меня оставила ей, и жить мне тоже было где? У неё. А потом бабушкина квартира стала моей. Но, мама, ты не должна была бросать меня. Ты должна была остаться со мной и бабушкой. Не требуй от меня разумности, ведь твой второй муж Тед тоже не хочет признавать меня». «Да, у тебя теперь есть Лиза, Рик и Зак, но зато у тебя нет меня. Ты пожертвовала мной, мама, ради своей новой счастливой жизни. Нет, я не несчастна здесь, и ничего плохого со мной не произошло. Я росла в бабушкиной любви, но я и несчастлива. Я до самой смерти брошенное дитя. Я сломана тобой навсегда». «Ты спасаешь каких-то чужих детей, консультируя их и создавая статьи и книги. Но почему ты не спасла меня? Я была уже взрослой, когда умерла бабушка, но ты даже не приехала ко мне. А я в те дни хотела умереть. Я ничего не боюсь, не потому что такая смелая, а потому что не вижу в собственной смерти никакой трагедии. Мама, я не боюсь смерти, потому что не нужна тебе». Солнце только вставало, когда Жанна вышла за ворота мечты. Ольга позавчера сказала, что Игорь в это время проезжает мимо. Не прошло и минуты, как в конце улицы, мигнув фарами, появился большой пикап. Жанна смотрелась, кажется, за рулём именно тот, кого она ждала. Она шагнула вперёд, махнула рукой. Машина остановилась рядом, из неё вышел Игорь. В утренних сумерках он выглядел другим то ли испанец, то ли мексиканец. Черты лица резкие, выразительные. Игорь слишком яркий, жгучий, яркий. Волосы черные-черные и черные глаза. Хотя и тут в Оберге, и тем более в Москве, тоже встречались жгучие черноволосые, но у Игоря совершенно нездешняя, особенная внешность. Жена в который раз поймала себя на мысли, что этот мужчина слишком, слишком красив. Не мудрено, что Марика сходит по нему с ума. Да и другие женщины, наверное, не дают ему проходу, и он уже не знает, как от них отбиться. «А ведь у нас с Игорем много общего», — неожиданно озарила Жанну. «Я всеми силами пытаюсь избавиться от Руслана, а она Игоря также наседает Марика». У Жанны даже от сердца отлегло, когда она это вдруг осознала. Нет, Игорь не перестал быть для неё негодяем, бросившим собственного ребёнка. Зато она немного поняла этого мужчину, которого Марика буквально загнала в угол своей навязчивой любовью. «Привет», — сказал Игорь. «Ты чего тут?» «Привет, с тобой хочу поехать», — коротко объяснила Жанна. «А я на рыбалку». «Вот, и я с тобой. Собираюсь снять ролик, как ты ловишь рыбу». «Зачем?» Я все снимаю, что касается еды и ее приготовления. Но рыбалка — это не про еду. Игорь облизнул губы. Хотя ладно, поехали. Он открыл дверцу перед Жанной, помог ей забраться на высокое сиденье и захлопнул дверцу за ней. Потом обошел машину, сел рядом на водительское сиденье. Погнали. И машина сорвалась с места. Игорь крутил руль и едва заметно улыбался. Надо ему как-то объяснить, что это чисто деловая поездка, ничего личного. Пусть не думает, что меня впечатлили его поцелуи и признания, — мелькнула у Жанны мысль. Ехали довольно долго. Дорога проходила где-то над морем, потом Жанна увидела что-то вроде стоянки для лодок и катеров вдоль береговой линии. Шлагбаум — охранник в будке. Игорь посигналил, охранник кивнул в ответ и поднял шлагбаум. «Это стоянка? — спросила Жанна. — Это причал, — засмеялся Игорь. Проехал ещё вперёд, затем остановился, помог Жанне выйти из машины. По деревянным мосткам они направились к довольно большому катеру, покачивающемуся на волнах. — Здесь пришвартованный мой катер. — Твой катер? — Мой, только мой. — Вот сюда, держись за поручнем. — Осторожнее. Игорь помог Жанне забраться на катер. — Вон туда садись, в рубку. Игорь отвязал канаты, которыми катер крепился к причалу, ловко запрыгнул на палубу. Плавно покачиваясь и тарахтя, катер принялся медленно удаляться от берега. Жанна сидела рядом с Игорем, он держал в руках руль, почти такой же, как в машине, только приборная панель выглядела иначе. — Сложно управлять? — спросила она, пытаясь перекричать тарахтение мотора и свист ветра. — Нет, не особо, но опыт нужен. Он подмигнул ей. «Я буду снимать, а ты веди себя как обычно. Можешь говорить». «Что говорить?» «Что хочешь, я все равно потом музыку поверх пущу. То есть будет только изображение под музыку и все, никаких разговоров». «Понял. Главное не свалить за борт, всегда держись за что-нибудь». Жена взяла в руки небольшую камеру, принялась снимать все подряд. «Я думал, ты на телефон снимать будешь», — крикнул Игорь. Не смотри на меня, смотри вперёд, как будто ты один сейчас. Это профессиональная камера. Специально купила, когда собиралась стать фуд-блогером. У меня страх перед карантинами, вернее, локдаунами. Когда кафе и рестораны закрыты, еда только на вынос, а повара сидят дома без дела. Но вот я и решила освоить новую профессию на всякий случай. Фуд-блогер это кто? Блогер, который рассказывает о еде как выбирать продукты, как их готовить, рецепты, тайные ингредиенты, способы подачи блюд. Но я сделала всего один пост, а потом закрыла блог. «Почему?» — не поворачивая головы спросил Игорь. «Потому что пришёл Руслан, наставил мне лайков и рассыпался в пошлых комплиментах», — подумала Жанна. Но вслух сказала. «Не моё это. И потом блогеров стало очень много. Так много, что конкурировать нет смысла». Уже зажглись другие звезды, большие и маленькие. Слишком много сил и времени пришлось бы потратить на то, чтобы меня заметили. Да как оказалось, блогерство мне и интересно «А сейчас зачем снимаешь?» — крикнул Игорь. «Это другое. Смонтирую небольшой фильм. Как ты ловишь рыбу, как привозишь в отель. Потом как я эту рыбу разделываю и готовлю. Фильм время от времени будет транслироваться на том телевизоре, что в обеденном зале». «Зачем?» — не унимался Игорь. «Чтобы посетители видели весь процесс приготовления пищи. Это важный момент. Современный потребитель, то есть посетитель кафе или ресторана, хочет быть уверенным в свежести продуктов, в том, что их правильно хранили и готовили. Я готова даже сканы накладных на продукты показывать, чтобы уж совсем всё открыто было. Во многих ресторанах, там, где зал от кухни отделён только стеклом, видно весь процесс приготовления пищи. «Да, понял. Наверное, это мода сейчас такая, в каждую кастрюлю камеру пихать», — засмеялся Игорь. «Но тебе виднее. Всё, приплыли. Сейчас троллингом займёмся». «Чем?» — удивилась Жанна, не выпускавшая из рук видеокамеры. «У тебя свои секреты, у меня свои. Троллинг — это когда мы на малом ходу идём, а сзади буксируется приманка. Блесна там, воблер». Тут главное знать проверенные места, чтобы не зацепиться за корягу или водоросли. Но тут и холод мне в помощь. Ух ты! У тебя есть и холод? удивилась Жанна. У меня всё тут есть. У меня самый лучший катер на побережье для рыбной ловли. Люк, видишь? Там внизу каюта, можно отдыхать. есть небольшая кухня. Даже гальюн в наличии, и я извиняюсь. Гальюн? переспросила Жанна. А, знаю. «А ты думала, я что-то иногда сотками людей вожу, не всем удобно за борт свешиваться, особенно женщинам. И детей с собой берут, все в спас-жилетах, конечно. Запас воды имеется, на этом катере несколько дней жить можно». Игорь увлёкся. Он рассказывал Жанне о своём удивительном судне, о том, как ловят рыбу в Балтике. И в заливах, и в открытом море. Какую именно рыбу и в какой сезон. Впрочем, скоро стало клевать. И Игорь от слов перешел к делу. Жанна непрерывно снимала, как тот забрасывает снасти, как вытаскивает на палубу рыбу, живую, бьющуюся, блестящую на солнце чешуей, с алыми потеками крови. Игорь снимал с крючка сопротивляющуюся изгибающуюся рыбу, затем отправлял улов в ящик, который называл термоконтейнером. Жанне было жалко рыбу. Только что та плавала в волнах, и вот уже ее вытащили да еще таким травматическим способом, но свою жалость Жанна держала при себе если уж на то пошло, то от большей части продуктов придется отказаться потом ей пришлось оставить камеру и броситься на помощь игорю, когда он пытался справиться с очень большим судаком попавшимся на крючок жанна и не заметила, что она как и игорь уже вся забрызгана водой и в рыбье чешуя, а солнце давно поднялось над горизонтом. И теперь пекло вовсю, заставляя щуриться. «Так, на сегодня всё. Давай к берегу», — скомандовал Игорь. Катер качнуло, и Жанна чуть не упала. Игорь подхватил её, прижал к себе. Потом сел на другой ящик, рундук, кажется, и посадил Жанну к себе на колени. Всё произошло очень быстро. Пара секунд, пара движений, и вот уже Жанна сидит на коленях у Игоря, и он целует её. «Оба грязные, мокрые и пахнут свежевыловленной рыбой, тиной какой-то, еще водорослями». «Нет». Она попыталась освободиться от его рук. «Что?» «Пожалуйста». «Зачем ты тогда со мной поехала? Ты же этого хотела?» Задыхаясь, спросил он между поцелуями. «Нет, я хотела снять фильм о море, о ловле рыбы». «Плевать на море, плевать на рыбу, плевать на всё. Игорь опять принялся целовать ее и с такой жадностью, что Жанне показалось, что она не в силах сопротивляться ему. Да и зачем? Она сама ведь хочет того же, что и мужчина рядом. «Я знаю, что Зина — твоя дочь», — вывернувшись с отчаянием, произнесла Жанна. Миг, Игорь отпустил ее. Отодвинулся и теперь смотрел со злостью и отчаянием. Жанна отвернулась, закрыла глаза. Солнце светило ей прямо в лицо. Где-то рядом кричали чайки, губы ловили брызги морской воды. «И что теперь? Ты меня за человека больше не считаешь», — глухо произнёс Игорь. «Почему ты сразу не сказал об этом? О Марике, о Зине?» «А это имеет какое-то значение? Ты... ты тоже ничего не рассказывала о себе, помнишь? Мы оба не стали делиться друг с другом своими тайнами». «Меня десять лет преследует один человек. Это от него я сбежала из Москвы». Всё так же, не открывая глаз, пробормотала Жанна. «Твой муж?» «У меня нет мужа. У меня с этим человеком даже и не было ничего», — призналась она. «Хочешь, чтобы я с ним разобрался?» — спросил Игорь. Жанна открыла глаза. Небо и солнце. Небо и море. Линия горизонта плавно покачивалась, Это качался на волнах катер, и силуэты чаек мелькали, и чувствовался запах моря, водорослей и рыбьей крови. Нет, надеюсь, Руслан меня здесь не отыщет. Мы с тобой уедем отсюда, вдвоем, туда, где нас никто не найдет. Сбежим ото всех. Ты готов убежать от родной дочери? Она не знает, что я ее отец. Ты представляешь? Марика не сказала ей. Марика ничего, ничего ей не сказала. А мне что делать? Самому признаваться дочери? А вдруг это её травмирует? Я ж не психолог. Я не знаю, как ей об этом сказать, и надо ли вообще говорить. Да я с ума сойду, если что-то пойдёт не так. Марика психованная, она меня доконает, если что с Зиной случится. Зизи хорошая кусая губы, произнесла Жанна. «Я знаю!» заорал Игорь. «Но её мать я никогда не любил. Ты бы видела, что творила Марика. Она не человек. Она демон. Она хочет присвоить меня себе как вещь какую-то. Она не понимает, не понимает, что я её не люблю совсем. И не любил никогда». «Зачем же тогда с ней связался?» «Затем, что я мужчина». А она женщина». Немного успокоившись, уже невесело засмеялся Игорь. «Это ловушка, в которую попадают все люди, и умные, и глупые. Иди ко мне». Вдруг произнес он, протягивая к Жанне руки. «Куда?» «В ловушку?» Она отвела его руки. «Ты не марика Для тебя мне ничего не жалко». «Лучше расскажи о своей тайне», — усмехнулась Жанна. ладно ответил Игорь не сразу, а подумав. «Если коротко, я собираюсь поднять с со дна моря ценный клад, продать его и на эти деньги путешествовать. Нам двоим хватит». В первый момент Жанна не поверила его словам. Какие-то сказки. Подводные клады, путешествия по миру, тайны Карибского, то есть Балтийского моря, пираты, пиастры. Смешно. Либо Игорь сейчас шутит, либо он просто дурачок. Взрослый дядя в душе, оставшийся ребёнком. «Ты мне не веришь, я вижу», — спокойно произнёс Игорь. «Но я ничего не придумываю. Больше ста лет назад мой прапрадед, будем называть его прадедом для краткости, бежал от революции из России. Он был известный промышленник, человек не небедный. Все свои накопления успел поменять на драгоценные камни». «Бриллианты, короче. место мало занимают, стоят дорого. Дело происходило зимой. Прадед намеревался перейти Балтику по льду, миновал границу, и вот уже Финляндия. Так многие делали в то время. Риск, конечно, но...» Прадед собирался перебраться со своим ценным грузом на чужую сторону незаконно, минуя все кордоны, иначе у него просто отняли бы его драгоценности. Жена и дети должны были ехать позже и уже официально. Он обещал им достать нужные для иммиграции бумаги. «Бриллианты», — пробормотала Жанна. Да, в то время из России бежали небедные люди. Дворяне, предприниматели, государственные чиновники. Аристократия. Бежали, стараясь взять с собой самое ценное. Фамильные драгоценности Дэма зашивали в корсеты, прятали в детских игрушках, горшках с цветами, запаивали в свечной воск и даже в волосах прятали. Одна какая-то княгиня увезла в своей прическе такое количество фамильных драгоценностей, что их целых шесть дней на аукционе потом продавали. Ну а мой прадед все вложил в бриллианты. Жанна слушала Игоря, затаив дыхание. Начало истории интриговало, и постепенно тайна Игоря переставала казаться таким уж ребячеством игрой в пиратов прадед оказавшись в финляндии должен был послать жене сигнал через знакомого имевшего дипломатические связи дескать я на месте всё в порядке жду тебя с детьми но так и не послал жене то есть моей прабабке, пришлось осесть в оберге с детьми навсегда а если прадед передумал вызывать семью спросила жанна уехал и прокутил там всё». нет это вряд ли Семейная история говорит о том, что прадед ты любил и ценил свою жену и детей. Я изучал архивы, свидетельства, все документы, до которых можно было добраться, читал рассказы очевидцев тех лет и событий. Короче, прадед так нигде и не объявился. Ни в Финляндии, ни в какой-то другой стране. Он был известным человеком, в эмигрантской среде его бы точно заметили. Но он так и не смог тогда перебраться через Балтийское море, понимаешь? «Почему?» — спросила Жанна. «Либо его подстрелили пограничники, либо лёд оказался непрочным. Это же Балтика, она непредсказуема и переменчива. Так вот, детка, я хочу найти место, где утонул мой прадед, и поднять тот ценный груз, что он вёз с собой». «Спустя сто лет?» «Да», — кивнул Игорь. «Тут нет столь сильных течений, чтобы прямо на сотни километров всё унесло. «Балтика, она... она хранит в себе многое. В ней даже древесина не гниёт. До сих пор поднимают деревянные корабли викингов, очень даже неплохо сохранившиеся. Я изучил все карты, все течения, я рылся в архивах Оберга. Я достану с Однобалтики то, что и так по праву принадлежит мне». Жанна молчала. Теперь слова Игоря не казались ей безумными. История убедительная. Да и катер, судя по всему, оснащён нужными приборами. Эхолот вот этот. Наверняка и ещё какие-то интересные штучки для поиска затонувших сокровищ у Игоря имелись. «Ладно, потом обсудим», — устало улыбнулся Игорь. «Сейчас пора возвращаться». Обратно они ехали молча. Игорь довёз Жанну до отеля, оставил ей несколько щук и судака. «Детка, ты волшебница». Прошептал он ей на ухо на прощанье. «Твои блюда — кулинарные шедевры». «Спасибо», — растерянно ответила Жанна. «Когда я смонтирую видео рыбалки, покажу тебе. Вдруг тебе что-то не понравится, ты захочешь изменить и вообще...» «Не надо», — улыбнулся он. «Я тебе полностью доверяю. Делай, что хочешь». Жанна быстро приняла душ, переоделась и отправилась на кухню. Все свои кулинарные действия она отныне снимала на камеру. Фудблогером Жанна так и не стала, зато у нее сохранилось желание запечатлевать свои действия на видео. Пока она готовила, думала только об Игоре, о его странном плане найти сокровища прадеда. А что, если прадед и не тонул тогда вовсе? Хотя Игорь утверждает, что тот не собирался оставлять семью, но всякое случается. Человек сбежал от революции и от семьи одновременно, скрылся в далёких краях под чужим именем, чтобы не привлекать к себе внимания. Или прадед и правда утонул. Но как найти его теперь? Это же не затонувший корабль искать, тут никакой холод не поможет. Хоть Игорь утверждает, что Балтика хранит всё, что в неё попадает, но вряд ли что-то осталось от прадеда за сто-то лет. Ни тело ни одежды. Один маленький свёрток с бриллиантами. В чём эти бриллианты хранились? Быть может, их хранилище, свёрток либо тряпичный или кожаный мешок, давно рассыпалось в прах и драгоценные камни разметало по дну Балтики. И ничего не осталось, ничего не найти. Ну ладно, предположим, невероятное. Если Игорь найдёт клад, то что тогда? Как это все оформлять, продавать, регистрировать, предъявлять права? Так ли много останется от сокровищ после всей этой бюрократии?